Следующий компонент – рабочие условия. С ними примерно то же самое, что с деньгами. Они должны быть адекватны рынку. Что такое рабочие условия? Стол, стул, компьютер. Ну, под материальное вознаграждение имеется в виду вся финансовая часть. Там бюллетень, отпуск, деньги, премии. Вот это все вместе взятое, да? Первое материальное вознаграждение. Рабочие условия. Ну, это помещение, это инфраструктура. Там кафе, душ, раздевалка, кондиционер, кофеварка – это то, где работают люди. Что тут должно быть? Ответ адекватно рынку. Или лучше рынка. А если хуже? Если хуже, объясните людям, почему. Или компенсируйте. Не замалчивайте. Недостаток ресурса компенсируется информацией. То есть так и объясните людям. Коллеги, пока мы не построим завод по выпуску сноповязалок, да, вот этого не будет. Точка. Нам жарко, нам трудно. Понимаю, у компании лишних денег нет. Сейчас мы инвестируемся в будущее, в стратегию. И не надо говорить людям плевать. Людям не плевать, они вам верили в свою трудовую книжку. Им не все равно, что будет с вашим кораблем вообще-то. Поверьте. Понятно, что если это сильно ниже рынка, будут уходить. Но если вы пообещали, когда достроим селостный завод, сделаем душ, сдохните, но сделайте. Думайте, что говорите. Да? Но тут обычные правила игры. Следующее уверенность в своем положении и компании. То есть тут есть важный момент. Человек должен быть уверен в своем положении внутри компании и в положении компании на рынке. А зачем ему быть уверенным в своем положении внутри компании? Чтобы понимать, что с ним будет завтра, он должен понимать, чем лучше человек понимает правила игры, любые, но точные тем спокойнее он себя чувствует, тем предсказуемый для него будущее, тем меньше он боится и тем больше он удовлетворен. Что это обеспечивает? Парадигмы, регламенты, действия руководителя лично. Пацан сказал, пацан сделал. Вы можете быть мерзавцем и самодуром. Так и говорить, я мерзавец и самодур. Вот такие правила игры. Не нравятся, пошли нафиг. Все. Это тоже нормально. А вот не надо ангела только из себя строить, будущим мерзавцем и самодоро. Вот это неправильно. Да? То есть любые правила лучше вранье. Что дает человеку уверенность в положении компании? Будете смеяться. Знание стратегии. Ну, в каком виде выдавать ее сотрудникам, там в полном, не в полном урезанном, купированном, это уже отдельная история, там безопасность, распространение информации и прочее. Потому что стратегия – это, знаете, вот матрос на корабле. Плывем туда, а вдруг циклон, а у нас вот так, а вдруг пираты, а мы вот так. А что там в дороге будет, а вот так. Вот это определяет все, что – стратегия. Люди боятся, тем более кризис, а вдруг вот это, а вдруг вот это. А не дурак ли капитан, да не напился ли боцман. Все это их волнует, в общем-то. Да? И когда у нас тут сплошная терра инкогнита и надутые щеки начальства, народ начинает на всякий случай… Сильно не инвестировать. Что, что толку, если капитан дурак? да? Вот, поэтому в том или ином виде обозначенная стратегия компании, антикризисная или развивающаяся или что, вселяет в людей уверенность, ага, наше начальство знает, что будет. А если доллар скакнет, доллар не скакнет, почему? Потому что. А если скакнет, у нас такой контрход. Мы там балансируем ресурсы. То есть я так тезисно говорю, да, вот людям нужна стратегия, понимание стратегии. И вот теперь мы выстроили все регуляторы мотивации. Мы как бы как краны в трубах открыли, вода может циркулировать. Понимаете, что регуляторы называются? да? И вот теперь наступает интересная ситуация. У человека уходит чувство неудовлетворенности, но не возникает чувство удовлетворенности. Наступает нулевая плавучесть. То есть он перестал быть недовольным, но не стал довольным. То есть теперь он готов Я это называю готовность к диалогу. То есть человек как бы стоит и говорит, ну, дальше меня, пожалуйста. Я готов, я открыт. Если это закрыто, бесполезно. Ну, вот мы это открыли, отрегулировали. Человек говорит, ну, я перестал быть недовольным. Теперь ему надо ответить на вопрос, зачем мне стараться. Вот дальше начинается самомотивация, лояльность. Человек должен захотеть стараться. То есть он делать должен те вещи, которые практически принуждением вы не добьетесь. Он должен захотеть раскрыть свой потенциал и напрягать мозги. Чем это достигается? Удовлетворенность от работы в компании. Это достигается формированием корпоративного климата. Корпоративной культуры. Человеку должно быть хорошо. Хорошо не обязательно в виде бархатных кресел. а Климат в компании, отсутствие каких-то подсидок, сплетен, интриг необдуманных действий, да? климат должен быть комфортен. понятные правила, понятные принципы. Власть должна заботиться о создании смысла в жизни. У человека должно быть комфортно и интересно. Следующий. Карьерные перспективы или саморазвитие. То есть у человека должно быть какое-то понимание, чтобы он не засиделся на месте. Ну, конечно, до определенного возраста. Да? Дальше там, ему нужна только стабильность. Ну, вот. То есть он должен иметь возможность или для карьерной перспективы, или для горизонтальной ротации в компании. Ну, например, там, надоело работать в отделе продаж, ты можешь перейти в отдел маркетинга, к примеру, или еще куда-то. Да? То есть у тебя есть возможности. Есть правила игры в компании, да? есть принципы. А что делать, если я захочу в отдел маркетинга? Да? Надо написать туда-то, подать заявку в департамент HR. Да, для того, чтобы тебе скажут, что нужно, чтобы туда перейти, какие перспективы на вакансию. Кстати, очень важно учить людей вести диалог с компанией и не начинать его с подачи заявления об уходе. Потому что очень часто форма диалога с компанией – это заявление в морду руководителя. Да? После этого руководитель замечает сотрудника, говорит «Ага, так-так-так, а что это ты уходишь? Погоди, давай поговорим». А до этого в убор мы его не видели. И, может быть, не виноват тот, кто это сделал. Его никто не научил. Что вообще-то можно прийти к Андрею и сказать, Андрей, хотелось бы поговорить. Ты знаешь, мне не очень нравятся деньги, которые я получаю. И Андрей не скажет, чего? Помните, каникулы простоквашены. Мы тебя на помойке подобрали, а ты нам фиг вам рисуешь. Да ты что, не знаешь, что сейчас кризис? Какие деньги? Как ты вообще мог такое сказать? Вот такого никто не скажет. А придет, скажет, слушай, хотел бы поговорить, как с деньгами быть. И с ним будут разговаривать. Кстати, Те же принципы, которые применяются в тех компаниях, которые рассказывают. Человек может подать как бы заявку на... Знаешь, ему дадут деньги. Но он знает, что ему будут искать возможности дать заработать. Выполнение дополнительных проектов. Может быть, переход в другую категорию. Но для этого ему придется что-то сдать, какой-то экзамен. Да, Ты хочешь денег, мы будем искать возможности, чтобы ты заработал. А не получал. Да, хочешь, давай возьми дополнительную работу. А чтобы взять дополнительную работу, в компании должны быть всегда дополнительные проекты, которые не являются приоритетными, но являются желательными по возможности к исполнению. И за них надо платить. Логично? Вот этот проект стоит столько. -то. Сделаешь эту штуку. Ну, понятно, что не надо там пекарю поручать токареву работу, и наоборот. Да? Ну, так правильно, но так не всегда можно, потому что люди не умеют общаться, значит, мы не можем удовлетворять их желания. Мы должны снисходительными быть к ним. Но желательно учить, что коллеги, если вам что-то не нравится, придите и поговорите. Мы с вами будем говорить. Ха, говорят, только скажи, как повалят. Ну, повалят, надо разговаривать. В индивидуальном порядке объяснять, что коллеги, то, что вы хотите, нереально, а вот это реально. А где взять на это время? Ну, опять на кого висит моча, все, опять начнем сначала. Да? Ну, не, ходь, не находите время беседовать с персоналом, найдите время привлекать новых кадров взамен уходящих. Самый неподходящий момент. На что-то время придется тратить. Понимаете? Либо на противопожарные мероприятия, либо на тушение пожаров и растаскивание последствий. А как сделать, чтобы ни за что не заплатить? Никак. Что не надо пугаться собственного персонала. Не надо их считать полными идиотами. А если они такие, зачем вы их кормите? А все попрутся. Ну все не попрутся. Многие попрутся. Значит многие недовольны. Надо уметь приводить чувства человека, приводить ему какие-то аргументы, вместо того, чтобы стыдить его. Застыдить его можно, он больше не придет. Потом будете ждать заявления, оно вам надо. Вот. Саморазвитие. Нет карьеры, нет места. Человек должен развиваться, наращивать собственную стоимость на рынке труда. Иногда некуда двигать по специальности. Неплохая мотивация, хорошо, пошлите у человека на курсы экибана, если он ее любит. Сколько угодно ситуации, да, там, условно, вот там есть у нас бухгалтер заслуженный, да, а как нам ее двигать? Ну, там, по, -по специальности. По специальности она уже все знает, всюду была. Я говорю, а что она любит? там Ну, кошек, не знаю, отправьте ее на выставку кошек в Бремен. Это же не по специальности. Я говорю, и что? Человек счастлив будет, он по гроб жизни будет вам обязан, но сам туда не поедет. Ну, я условно говорю, да, нет, это не по профессии. Я говорю, значит, по профессии нельзя, за кошками впаду, а как-то мотивировать надо. Но человек заслуживает мотивации, да, ну так. Но это не по профессии. Опять помню, и что? Да, ну, понятно, это очень индивидуальная штука, да, но всегда можно что-нибудь человеку дать. То, что сам он себе не возьмет, за счет компании. А это не по профессии. И что? Это мотивирует, да, ну и на здоровье. Ну и, наконец, творчество и соревнования. Это вещи не абстрактные. Творчество это выполнение работы более высокой квалификации. Это полномочия какие-то, это самостоятельность, это отдельные проекты. А соревнования людям свойственно, и не надо думать, что в советское время мы это нажрались, и нам это не нужно. Просто соревнования надо уметь правильно организовывать. В чем проблема? Что половина соревнований, если не до трети, которые проходят, заранее известны победители. Соревнования в департаменте продаж. Сидит человек, который держит всех VIP-клиентов, и у него уже 8 кубков за предыдущие соревнования. Угадайте, кто выиграет девятый? Да, просто, не, просто интрига, да? Вот. И угадайте, насколько остальные хотят соревноваться. но это так, да? утрировано. И сколько угодно. А вот у нас соревнование. Сидит там, вот у него там. Ребята, он и выиграет. Значит, что нужно? Нужно делать разные номинации. И номинации должны быть сделаны так, чтобы в них каждый мог участвовать. И рассчитывать на победу. А задача руководителя... Помочь человеку выбрать ту номинацию, где он может реально выиграть. Реально выиграть не означает на халяву получить приз. Потому что братья-западники на этой теме чуть дюбнулись. Они настолько боятся обижать людей, что у них уже перешло, как у Высоцкого, красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Да? То есть там уже действительно боятся, что если кого-то не наградить, у него там будет дикая фрустрация, поэтому всех награждают. Но, на мой взгляд, это уже перекос. Да, поэтому, безусловно, должны быть проигравшие. Но номинации должны быть построены так, Чтобы мог на это претендовать даже новичок. Ну, побороться. Там самая крупная сделка, самая там большая сделка за неделю. Там самые лучше всего проведенные переговоры. Поверьте мне, всегда можно сделать номинацию. Просто нужно думать. Думать лень. Или просто некому. Так что соревнования – вещь хорошая, если их правильно организовать. А если организовать, как это приходится, ну, так, собственно, и вот. А, собственно, и все. Вот. И вот роль руководителя по сопровождению корпоративной мотивации. Если нас не устраивает корпоративная мотивация, а мы линейные руководители, мы должны подать сигнал вышестоящему руководителю. Что, коллега, вот у меня нужно еще вот это. Возможно, если компания грамотная, вас пошлют в флановый экономический отдел, чтобы вы просчитали стоимость функций. И кроме того, надо понимать, что ряд затрат на самом деле являются инвестициями. Надо покупать профессионалов, И извлекать из них соответствующий доход. То есть, допустим, мы постоянные издержки возросли настолько, это значит, что с помощью управления выручка компании и ее валовая прибыль должна возрасти в перспективе настолько. Люди, это как станок. Вы же со станка не ожидаете, что он долларами начнет плеваться через час после установки, нет? Вы же станок купили, да, но вы же не купили деньги. Купили станок. Станок производит продукцию. Продукцию надо продавать. Вы купили человека, это ровно такой же станок. Да, значит, он должен себя окупить. С помощью чего? С помощью управления. Ну и напоследок, на что хотел обратить внимание, на пару видов выплат, которые очень редко используются. Премии по результатам деятельности подразделения есть смысл выплачивать только в том случае, ну, подразделения, группы, если есть четкая и очень хорошо понимаемая необходимость совместной работы. В большинстве случаев, Всякие абстрактные утверждения, они даже должны там работать вместе, не имеют под собой ни малейшей содержательной части. И приводит к тому, что мы извлекаем деньги у тех, кто хорошо зарабатывает, и перераспределяем их в пользу тех, кто зарабатывает плохо. Ничего хорошего в этом нет. Значит, мы просто кормим иждивенцев. Значит, если там не нужно четко понимаемо, где они должны взаимодействовать, и что нужно стимулировать результатами работы отдела, проще платить индивидуально. Иначе это фиксы. Равно так же, как всякого рода 13-я зарплата. Да? Они не являются мотивом, потому что человек не может проследить свое влияние на появление нужной суммы. Значит, поэтому, когда она есть, это никого ни на что не стимулирует. А когда его нет, народ за его обижается. Ну, 13-я где? Нет. А вот что такое? А есть? Ну, а что? А что? А? Я же не понимаю, что мне надо делать, чтобы она опять появилась. Тут слишком много участников. Бесполезная штука. А что еще? Бенефиты. Что такое бенефиты? Это выплаты, так называемые выплаты за принадлежность. Как раньше говорили, за выслугу лет. Иначе говоря, с помощью бенефитов мы делаем так, чтобы человек, который работает 5 лет, в постоянной части получал больше, чем тот, кто работает трибуны года. В постоянной. По переменной, по совокупности, может получать больше новичок. Да? Мало ли он там удачливый продавец, но по постоянной части, тот, кто 5 лет, зачем? Тот, кто работает 3 года, должен видеть, зачем работать 5 лет. Стандартное возражение. А нафиг, за что я ему буду платить, если он плохо работает? Я говорю, что он плохо работает, он вообще у вас работать не должен. Если вы не можете из него извлечь нужный доход, да, это не рентабельно, то вообще речь идет об увольнении. Значит, остальные должны работать хорошо. По умолчанию, в базе. Потому что часто рассматривается, вот плохо хорошо работает, как он сам положит Напомню, что кроме мотивации есть принуждение, которое не должно позволить кому-то работать плохо. Еще один фактор, так называемые премии за выполнение проектов. Или еще их называют смарт-выплатами. В каких случаях используются? Есть несколько вариантов. Первое, длинные сделки. Ну, да, есть такое понятие «длинная сделка». Крупная длинная сделка долго разрабатывается. Да? Человек в конце может получить большой бонус. Почему? У сейлзов зачастую не хватает фокуса на длинные сделки, они предпочитают короткие, а им жрать хочется каждый месяц. Поэтому компания может на себя взять финансирование этапов длинной сделки и оплачивать каждый этап успешно завершенный. Мне говорят, а это же риск, вдруг... Мы не завершим. Я говорю, а вы хотите весь этот риск перекинуть на сейлза, да? Хорошо устроились, ребята? То есть вам это дорого, а ему? Понятно, да? Но при этом понятно, что деньги мы берем из общего премиального и, конечно, такие вещи должны четко сопровождаться управлением. То есть, ну, например, первый там этап, что там папка попала на стол принимающему решению За это можно заплатить. Я, кстати, очень часто это использую в своей компании. Очень хорошо работает. То есть я говорю, я прихожу, говорю, мне нужно, чтобы наше предложение было в такой-то компании. Я за это плачу столько-то. Слушайте, знаете, как на стену влезть? Пока на стену влезть не влезешь, замок не возьмешь. Да? Если вы будете платить за взятие замка, то никто вообще на стену не полезет. Все будут внизу стоять, изображать движение, потому что никому не охота париться. Ведь каждый понимает, как много случайностей может повлиять на то, что сделка не состоится. правда? Причем не все зависит от СССР. Там куча факторов. правильно? Взаимодействие внутри подразделения той компании. Там какие-то откаты, какие-то личностные факторы. Просто изменились планы компании. И весь этот риск вы хотите, чтобы СССР на себя нес? Он что, больной? Поэтому он и будет так. Заниматься короткими сделками и делать вяло эти выдвижения имитирующей длины. Но финансировать надо реальный разговор. Отчет о переговорах. Ну, чтобы он не просто там спер визитку принимающего решения. Да, нужно понимать, разговор состоялся, презентация была проделана правильно. Что такое подтверждение правильно проделанной презентации? Человек принес переговоров, информацию о приоритетах компании, о возможном развороте событий. Да, вот это подтверждает, что был не просто ать, ать и убежал. Вот папочка, посмотрите, если что, потом звоните. Да, это ничего не стоит. Но если директор по продажам или руководитель отдела, человек профессиональный, то такие номера с ним не пройдут. И когда человек вернется с переговоров, принесет в зубах визитку того человека, он напишет отчет, с ним будет собеседование. И мы говорим, ага, собеседование проведено правильно. Почему? А потому что попадание папки на стол принимающего решения – это предтеча будущей сделки. Сегодня им не нужно ваш там, бетон, цемент или шпильки от шпунделя. Но если они озаботятся, вы будете уже в папке. Вот, поэтому я советую использовать вот такие вот вещи и перенимать часть рисков на себя. Но, разумеется, по согласованию с СЭСом. Если СЭС говорит, нет, не надо, вы мне все заплатите потом, ну, ради бога, не надо и не надо. По результатам деятельности компании мотивируется топ-менеджмент. Только, да. Чем ниже человек в иерархии, тем он короткими деньгами более мотивируется, и чем выше, тем наоборот. Вообще, по результатам деятельности в ровной доле платятся только топ. Всем остальным, поверьте, не стоит. Ну, почему? Потому что задача денег – помочь человеку скорректировать свое поведение. От результатов компании до отдельного человека очень далекая. Дистанция человек все равно этого не видит. Это получается так, от щедрот. Лучше купите кофеварку хорошую. Или 8 кондиционеров. Ну, понятно, да, вот лучше так проявите лишние деньги, чем вы просто людям раздадите конверт.